28, Навалилось много организационной работы. Вот она, самая нудная часть деятельности капитана. Звонки нужным людям, заключение договоров, да много всего, что надо было обязательно сделать. Дня через три, когда наемники, которые проходили медицинскую реабилитацию в медкапсулах лазарета находки, встанут на ноги, можно будет выдвигаться в Де Иру. Надо встретиться с Громозекой и бывший Ипиш, который Илья решил назвать не иначе, как Кипиш, перегнать на ремонт к море. А что? Вполне себе название, если вспомнить, какой бардак был на борту во время захвата. Илюхе нужно было передать Громозеке добытые им данные по неизвестным кораблям. Но не просто так он хотел это сделать. В связи с открывшимися обстоятельствами А также, учитывая то, что землянину и дальше придется выслеживать этих очень опасных супчиков, парень хотел попросить... Да ладно, чего мелочиться, потребовать некоторые вещи. Наглеть так наглеть. Заказ будет очень жирным. Парень решил поступить по принципу «Проси так много, чтобы после того, как твои аппетиты урежут, «Осталось то, что тебе на самом деле надо». Он как раз закончил писать письмо для Гро с просьбой о встрече, когда в двери его каюты осторожно постучали. Илья открыл дверь. На пороге стоял Гастуров. «Ты позволишь? Входи, располагайся, только подожди минутку, я отправлю несколько писем». Илья снова сел за стол и быстро разослал письма адресатам. Одно для Гро, другое для Черима Балах и еще письмо было для Нягу. Парень интересовался в нем, как идут дела у Искулапа после того, как клинику национализировали. Закончив все дела, землянин посмотрел на наёмника. «Внимательно слушаю тебя, Гастон. Наш временный контракт завершён. Все свои обязательства ты, как работодатель, выполнил в полном объеме. Мои люди довольны». «Есть ли претензии с твоей стороны к нам?» Илья усмехнулся. «Есть, конечно, как не быть». Гасту нахмурился и подобрался в кресле. «И какие же?» Спросил он. «Во время мародерки вы все показали себя прекрасным, слов нет. Но вот во время ремонта и перехода сюда, твои люди Гасту занимались чем угодно, но только не работой». «Но позволь», – попытался повысить голос командир наемников. «Не позволю!» Тоже повысил голос Илюха, припечатав эту фразу ладонью к столу. «Когда я предложил заключить временный контракт, я предупредил, что на это время вы вливаетесь в мой экипаж со всеми вытекающими последствиями. Это касалось не только заработной платы. Я предупреждал, что работать придется наравне с моими людьми». Вместо этого ваши люди, закончив с мародеркой, успокоились и все оставшееся время до прихода сюда провалились кверху пузом, поплевывая в подволок. Никто из вас не предложил свою помощь в восстановлении приза, охранная деятельность объекта не велась, тренировки не проводились. Я ежедневно получал доклады от временного капитана корабля и прекрасно был осведомлен обо всем происходящем. Но почему Бирана ничего не сказала? А почему она должна была это делать? Вы ведь не с ней контракт заключили, а со мной. Но я думал. А тебе не надо было думать. Как работодатель это должен делать я. А ты выполнять мои требования. Ясно выражаюсь? Я с ней некуда. Виноват. Я ждал от тебя большего гаста. Ну ладно, проехали. Штрафов за это с моей стороны не последует. Вам действительно досталось, так что я не в претензии. Через три дня ваши люди, которые находятся в лазарете, встанут на ноги. К тому времени, на мой счет, думаю, уже поступят средства, вырученные с продажи трофейного барахла, и я с вами полностью рассчитаюсь, как и договаривались, без обмана. На этом считаю контракт закрытым. Рад, что смог помочь в трудную минуту. «У тебя все, Или еще есть вопросы?» «Есть. Вернее, не вопрос, а предложение. Правда, теперь уж и не знаю, как ты к нему отнесешься. «Ну, если не озвучишь, то не узнаешь точно. Слушаю». «Мои люди изъявили желание предложить тебе свои профильные услуги на постоянной основе. Это они без меня решили сами, но и я обдумывал такой вариант». «Собирался им предложить обмозговать такую возможность?» Илья задумался на минуту барабаня пальцами по столу. «Вас устраивает размер оплаты труда?» Наконец ответил вопросом парень. «Более чем. А вы понимаете, что за это я потребую несоизмеримо большего, чем вы рассчитываете?» «Это как?» «А вот так». Резать детишек и брать круизные лайнеры на абордаж я требовать, конечно, не буду. Но работать вам придется, как я уже и говорил, наравне с моими людьми. И это не значит, что будете заниматься только по профилю. Тут вам не армия, это гораздо хуже. Мне узкие специалисты ни к чему. Теперь понимаю. Вас это устроит? Да. Ты говоришь сейчас за себя или от лица всей команды? За всех. Илюха снова задумчиво побарабанил пальцами. Хорошо, мне действительно нужны люди. Я согласен принять в экипаж тебя и твоих людей. Однако есть одно но. Во-первых, вы удалите себя из списков профсоюза. С момента заключения договора такого наемного подразделения больше не существует. Во-вторых, Более не существует тебя и твоих людей как коллектива, а существует единый коллектив. Экипаж транспорта, находка. И я вас принимаю не как цельное подразделение. Договор найма будет заключаться с каждым по отдельности. Находка, а как же? Это не важно. Я не потерплю, если у меня на корабле начнется деление по кастам. Вы отдельно, другие отдельно. Это недопустимо. Экипаж един. С момента подписания договора, каждый из твоих людей становится моим. А ты назначаешься на должность командира абордажной секции корабля. Моей секции. Надеюсь, это понятно? Сразу предупреждаю, что одного пилота я у тебя заберу. На него, как на абордажника, можешь больше не рассчитывать. Все, кто имеет смежные специальности, также продолжат обучение по ним и начнут выполнять обязанности по мере необходимости. Если есть техники, то значит будут ходить на подвахту в инженерную службу, медики в лазаретную и так далее. Ну и в-третьих, вся охранная служба, постоянное обучение, тренировки, повышение мастерства – это подразумевается само собой. И самое главное – Законы и правила на корабле устанавливаю я и только я. Заставлять и принуждать силой никого не буду. Если что-то кого-то не устраивает, то этот кто-то может идти туда, где существуют приемлемые для него условия. Каждый из вас должен быть готов следовать в составе экипажа туда, куда потребуется, даже если капитан направит корабль в центр черной дыры. И это не обсуждается. «Если вас устраивают озвученные мной условия, то я готов предоставить текст договора найма». «Я хотел бы кое-что уточнить, капитан». Илья кивнул. «Как я случайно выяснил, ты из диких. Это и не скрывается. А что, есть какие-то предубеждения?» «Нет, предубеждения отсутствуют. Но есть понимание, что ты не питаешь любви к империи. Ты должен понимать, что не я...» Никто либо из моих людей ни при каких обстоятельствах никогда не согласится нанести вред нашему государству. Это я понимаю. Действительно, и я не питаю безграничной преданности вашей империи, но я ее уважаю. Военные именно этой империи спасли меня из рабства. Именно эта империя дала мне знания и возможности, так что я никогда не причиню ей вред. Но! Если империя вдруг захочет нанести вред мне и моим людям, а после подписания договора с вами вы тоже перейдете в этот разряд, и я отвечу тем же и любыми доступными мне на тот момент средствами. Такое уточнение вас устроит полностью. Со озвученным ранее тоже согласны. Да. Тогда добро пожаловать в экипаж. Донеси до подчиненных тебе людей то, что я сказал. Второй помощник предоставит всем договор найма. Далее, вот еще о чем хотел поговорить. Тебе нужно составить план контрабордажных мероприятий, которые необходимо провести на корабле. Составь списки необходимого технического обеспечения, которое потребуется для этого. Также включи туда вооружение бойцов и их боевую защиту. То есть, мне нужен список, Что бы вы хотели иметь из того вооружения, которое используется на действующем военном флоте империи? Самые новейшие образцы. Это касается и средств защиты внутренних помещений корабля и ближней полетной зоны. Составить график несения дежурств, обучения и тренировок. В вышеуказанный список внесите необходимые учебные базы и то, что вам всем может потребоваться прямо сейчас. Я имею в виду средства гигиены, нижнее белье, но ты меня понимаешь. Действовать будешь в тесной связке со вторым помощником. А как его увидеть? Ди, покажись. Тут капитан. Пфф. Прошу любить и жаловать. Это Ди, мой верный второй помощник, а по совместительству и скин класса линейного крейсера. Гасто, это Ди, Ди, это Гаста. Вместе обсудите, а потом разделите внутренние помещения корабля на зоны доступа. Для своих с доступом ничего мудрить не надо, а вот для чужих, будет такие появятся на борту, соблюдение правил доступа обязательно к выполнению. Вопросы. Когда надо это сделать? Еще вчера гасто. Если ты не понял, то работа уже началась. Приступаешь немедленно. Сначала размести своих людей, конечно. А через 4 часа жду списки, про которые я говорил. И еще один список, где будут указаны все люди поименно. Там должна быть полная информация. У кого какие нейросети стоят, какие имеются имплантаты, какими профессиями обладают и на каком уровне. И если смежные специальности, обязательно указать. Также добавьте туда дни рождения каждого. Возможно, когда-нибудь ГАСТа... вы все еще будете вспоминать армию, как самые беззаботные времена. Мне нужны специалисты экстра-класса. Я не люблю терять своих людей. Для меня не существует запланированных потерь, поэтому от каждого я буду требовать максимум отдачи, чтобы избежать такой ситуации, какая произошла с вами на Ипиже. Отныне, сколько человек выдвинулось на операцию – Только должно и вернуться. Такой выучки мы должны достигнуть вместе. Средства для этого мы изыщем. На этом все. Ты не пожалеешь, капитан. Радостно улыбнулся бывалый наемник. Надеюсь, что не пожалею. Ну а теперь за работу. Задача поставлена. Цели определены. Выполнять. Есть. Взметнулся со стула Гаста Руф и скрылся в дверном проеме. «Ди, разошли договор найма каждому новому члену экипажа. Отдельно приложи свод внутреннего распорядка». «Да, и скажи Саиду, пусть поможет Гасту разместить людей. Это его епархия». «Народу серьезно прибавилось. Одному ему всех накормить будет сложно. Придется у Мартена сутками стоять. Так что пусть выберет себе из новоприбывших помощников, у кого к этому делу есть способности». Как-то не хочется переходить на синтезатор. Сделаю. Вся команда Гаста ждала своего командира на станции недалеко от переходного рукава парадного трапа, теперь уже кипежа, со всем своим скарбом. Чего это вы все тут? Так выперли нас с транспорта командир. За всех ответила Эйла, как самая говорливая. Как это? А все, контракт закрыт. Там уже новый экипаж хозяйничает. А мы место занимаем. Мы и твои шмотки прихватили. Ты лучше поведай, что капитан Рейдера рассказал. Берет он нас. Берет, берет. Вот только боюсь, что работать придется так, как на военном флоте не приходилось. А такое возможно? Сам думал, что нет, но наш новый капитан меня переубедил. Гасто рассказал своим подчиненным то, что потребовал этот молодой парень. «Вот такие дела, ребята. Плакит он хорошо, но и требовать будет очень много. Но знаете что? Меня это устраивает. Если он обеспечит все, что обещал, то я только за. Да и многим из вас давно пора жирок задниц пообтрясти. Этот парень расслабиться не даст, быстро приведет в рабочее состояние». Я дал согласие за всю команду, но он сказал, что если кого-то что-то не устраивает, «Держать не собирается. Так что, кто согласен, похватали свои шмотки и строится. У нас мало времени. Работа уже началась». Не у всех можно было увидеть радость на лицах. Некоторые крепко задумались. «Чего приуныли, ребятки?» Как всегда, Эйла промолчать не смогла. «Вы думали, такие деньги будут платить за то, что будете спать круглые сутки?» «Нас берут на полный пансион, балбесы. Ради такой заявки я караул на руках стоять буду. Командир, где надо подписаться кровью?» «Кровью не надо, Эйла. Вот язычок свой длинный немного укоротим. Я после того, как пообщался с нашим молодым капитаном, чувствовал, как шерсть в некоторых местах дыбом стала. Вроде пацан еще, а все хотелось вытянуться». Взгляд у него как жерло главного калибра дредноута. Претензий он к нам по последнему контракту выдвинул много и прав по каждому пункту. Никогда бы не подумал, что буду краснеть перед мальчишкой. Так что, красавица ты наша, продолжишь трепать языком направо и налево. Отдам на съедение нашему капитану. У него не забалуешь, будешь вечной дневальной у его каюты. Молчу-молчу. Вот это правильно. Ну что, есть сомневающиеся в своих силах? Таких не было. Тогда в колонну подвое двое становись. Ну что вы, как беременные сныксы, забыли, что такое служба? Так я вам напомню. Колонна на новое место службы. Бегом марш!